Глава 5 Леди Крин, все готово. Я вздохнула и встала с кровати. Мара подала накидку, чтобы не замерзнуть, а Генри стоял в дверях, держа большой букет белоснежных цветов. Лилии. Я их тоже когда-то любила. Когда еще верила в чистую и искреннюю любовь, когда смотрела в любимые зеленые глаза и замирала от восторга. После своего юбилея я возненавидела цветы, в том числе и лилии. особ е н н их пят мая мой тридцатый день рождения ю б и л е й на к о т о р ы й собрались родные и близкие дорогой ресторан оплаченный мужем и который был нам явно не по карману это был подарок как и белоснежный букет перевязанный атласной кровавоалой лентой день рождения действительно прошел весело руслан много шутил и целовал меня подружки хихикали посматривая на меня и супруга как же п лет брака а такие телячьи нежности Для меня это тоже было в новинку, но я списала все на праздничное настроение и пару коктейлей. А зря. Как только мы с Русланом вошли в квартиру, настроение мужа резко изменилось. Виноватый, но упрямый взгляд, слова, разбивающие сердце. «Ты не можешь дать то, что я хочу! Прости, но мне нужна полноценная семья!» И чертовы лилии, которые выпали из моих ослабевших рук и рассыпались по полу. Я смутно помню, чем закончилась та ночь. Помню, как Руслан закидывал вещи в спортивную сумку. Помню, как запихивала его подарки в мусорный пакет, проклиная предателя. Помню, как выла на одной ноте бережно с о б и р а я цветы окровавленными пальцами, порезанными об осколке фоторамки. Особенно запомнилось свадебное фото на дне мусорного ведра. Крах счастливой жизни и начало затяжной депрессии. Воспоминания нахлынули лавиной, заставляя пошатнуться. А следом пришел вопрос, а жалею ли я, что умерла там, на земле, и поняла, что ни капли. Поняла, что еще немного, и я бы сделала сама, шагнув из окна одинокой квартиры. Может, поэтому я так хорошо понимаю поступок Элизабет? В этом средневековом мире не было психиатров. Не могли простые слуги понять, что резкое веселье у человека с суицидальными мыслями не значит, что человек отступился от мысли убить себя. Наоборот. Он решился и понял, как это сделать. В носу снова засвербело. Глубоко вздохнув, расправила плечи и шагнула вслед за Генри. Сегодня я в последний раз буду держать в руках проклятый букет. Я думала, что герцог Крин похоронен на кладбище. Но нет. Меня привели в подземелье, освещенные сотней свечей и с гробами, стоящими на постаментах. К одному из них меня и подвел Генри. Здесь спокоится герцог, леди. Голубые глаза смотрели с тревогой и сочувствием. «Попрощайтесь, я отойду». «Нет». Я вздрогнула и схватила мужчину за руку. «Остаться наедине с десятком гробов, да еще и в подземелье? К такому я готова не была. Суевериями не страдаю, но байки о покойных и их духах помнила хорошо». «Не переживайте, не уйду», — согласился лекарь, не пытаясь больше отойти. Я развязала тесемку, которой был перевязан букет, и разложила цветы на крышке гроба. «Прости меня. Прости, что забыла и не уберегла ребенка. Спи спокойно». Слова проговаривались лишь для Генри, а в голове был абсолютно другой монолог. «Прости ее. Она была всего лишь слабой и юной девушкой, с которой судьба обошлась слишком жестоко. Я сделаю все, чтобы твое наследие процветало, ч т о б память о тебе жила вечно». Я не знаю, каким ты был человеком, но та любовь, с которой ты писал о б е т т и достойна восхищения. Прости и меня за то, что заняла чужое место и что открыла дневник. Прости и прощай, Джеймс Крин, последний из рода герцогов истских». Постояв еще немного, кивнула Генри, и мы двинулись на выход из подземелья. Как только лестница на первый этаж, которую не замечала прежде, закончилась, я обратилась к лекарю. «Генри». «Вы осматривали меня после потери ребенка?» «Да, леди. Я ваш личный лекарь. Никого больше не допустили бы к вам». «Это хорошо. Ответьте честно, я еще смогу иметь детей?» Этот вопрос был болезненным для меня. Лишенное счастья материнства в прошлой жизни, мне безумно хотелось родить малыша здесь, в этом мире. Никаких причин, что вы не сможете родить, я не увидел. Организм молодой, а срок был маленький, так что ребенок у вас будет». Единственное, нежелательно беременеть в ближайшие полгода, а лучше год. Вы слишком многое перенесли. Спасибо, Генри, это лучшая новость за последние несколько дней. И искренне обрадовалась возможности быть мамой. Расскажите, как погиб мой муж? Он же был совсем молодой. Мужчина замялся, сомневаясь, нужно ли мне рассказывать, но мой у м о л я ю щ и й взгляд убедил. Мне не следовало бы об этом говорить, так как король запретил вам напоминать и расстраивать. Но я вижу, что это не просто интерес, а попытка узнать о своей жизни больше. Генри на миг замолчал, задумавшись, а потом продолжил. Три месяца назад вы, и герцог, решили объявить о беременности. Лорд был счастлив, не мог молчать и готов был раструбить о будущем наследнике всему миру. Вы лишь посмеивались, но дали согласие на небольшой праздник. Было объявлено о званом вечере и охоте на следующий день. Вот на охоте это и произошло. Лошадь понесла, и герцога сбила веткой. Такова официальная версия. То, что я вам сейчас расскажу, может стоить мне жизни, леди. Я серьезно посмотрела на мужчину и произнесла. Клянусь, все услышанное от вас сохранить в тайне. Клянусь жизнью. Генри посмотрел мне в глаза и продолжил. В тот день охота была остановлена, а всех гостей отослали из герцогства, не дав даже толком собраться. Остался лишь друг лорда, Джефферсон и т о н Он служит главой безопасности королевства. Так вот, как только из леса вывели последних гостей, лорд и т о н велел отряду охраны прочесать лес. И послал гонца в столицу, приказывая срочно прислать отряд стражей, охраняющих самого короля. Лорда Криина привезли спустя два часа и закрыли в покоях, не давая никому войти. п Устили лишь меня, перед этим потребовав клятву, чтобы я подготовил тело к погребению. Я осмотрел тело и не нашел ни одного перелома или ссадин, который может получить человек, упав с лошади. Зато обнаружил ранение на груди. Стрела попала прямо в сердце, убив молодого герцога моментально. «Убили!» — прошептала я, потрясенно смотря на лекаря. «Что, черт возьми, здесь происходит? Сначала нападение на Элизабет, потом убийство Джеймса. Кому же п о м е ш а л о чета Крин?» «И почему у меня такое ощущение, что не отравись, Элизабет, ее бы тоже убили?» «Вот черт! Так теперь могут убить меня?»